Нужна ли инвестору этика и философия? Александр Силаев «У меня инженерные мозги. Это помогает с одной стороны. С другой – я чувствую пробелы в гуманитарных знаниях. В данный момент нахожусь в поисках ответов на важные вопросы, интересуюсь мнением более умудренных опытом коллег-инвесторов. Я побеседовал с Александром Силаевым, частным инвестором, трейдером и бывшим преподавателем философии. Александр написал трилогию «Деньги без дураков», «Философия без дураков», «Этика без дураков». Живой и простой язык читается на одном дыхании. Книга «Деньги без дураков» вообще обязательно к прочтению всем частным инвесторам. Это лучшее, что я встречал на русском языке. Думаю, что Александр продвинулся в этих вопросах намного дальше меня. Как инвестору привить критическое мышление? В школе и институте этому не учат. Полагаю, оно в процессе как-то привьется само и получше, чем на уроках. Среди инвесторов долгосрочно успешных я идиотов еще не встречал. Слово долгосрочно, конечно, важно. Если проводить конкурс «самый успешный инвестор этой недели», то в призерах помимо высокочастотников будут почти исключительно безумцы, а в долгую жизнь рассудит. Инвестирование, а тем более трейдинг, само по себе упражнение на развитие рациональности, научного подхода, всех этих штук. Здесь есть главное, чего так не хватает в аудиториях, обратная связь от реальности и жесточайшая конкурентная среда. Чем в конечном счете занимаются студенты? Усваивают текст и потом его контрольно воспроизводят. Имеет ли этот текст отношение к жизни и какое именно? И влияет ли усвоенный текст на твое поведение? Возможно, очень грустные ответы. У Нассима Талеба было такое понятие «интеллигентный идиот». Идеальная экологическая ниша здесь – кафедры гуманитарных дисциплин и масс-медиа. Я не хочу сказать, что со всеми там что-то не так, но если с тобой станет что-то не так, ты не заметишь. А инвестирование – это контакт с реальностью. И глупость там возвращается. А трейдинг еще лучше, потому что последствия вернутся еще быстрее. Шкура на кону. Как сказал бы тот же Талеб, заставляет работать с реальностью. Именно там я толком понял, что такое гипотеза, модель, фальсифицируемость, параметры оптимизации, вероятность. На кафедре это могут быть просто слова. Здесь, если у тебя плохая модель того куска реальности, с которым ты работаешь, ты отвечаешь рублем за свое плохое мышление. За упертость отвечаешь... Если тебе так нравится считать, что рынок ходит волнами Эллиота или соответствует сигналам из волшебных телеграм-каналов, ну считай, твое дело. Только плати за это. За небрежность отвечаешь. Если твоя торговая система переоптимизирована, а большинство систем, я боюсь, именно таковы, плати. В таких условиях или на тебе случится рациональности даже больше, чем на типовом ученом, или тебе каюк. Идеальный тренинг. Мыслящий и чуткий инвестор не может не рефлексировать. Я все больше прихожу к выводу, что мы получаем максимум благ при минимуме усилий за счет интеллектуальной и моральной гибкости. Наша прибыль – это чья-то нищета. Мы завлекаем инвестировать и паразитировать немалое количество людей. Но кто-то ведь должен создавать материальные ценности. Создает ли эти ценности рантье? Какая от нас польза? Все верно. Прибыль одних, убыль других – Без того, чтобы вступать в игру за чужие деньги, нужно сидеть на пассивном инвестировании, а это 2-3% годовых реальной доходности. Все остальное, если у нас есть остальное, это кем-то недополученное, даже у кого-то уведенное, но я не вижу здесь моральной проблемы. Касательно того, что мы кого-то завлекаем, не думаю. Моя книга, скорее наоборот, должна уводить людей от риска. Куда-то завлекает брокер, биржа, инвесткомпании и та часть около рынка, что работает совсем уж с зелеными человечками. Я никогда не рассказываю про поле чудес. Наоборот же, не умеешь, уходи, пока цел. Касательно пользы инвесторов и спекулянтов, это долгая тема. Польза есть. Я могу по-разному отвечать на этот вопрос, смотря какая подготовка у задающего, потому что пользы много. Самое простое, люди не нарушают закон, не прибегают к насилию и обману заключают с другими добровольные сделки, а значит удовлетворяют какую-то потребность этих других, а по итогу дела еще платят налоги. Чтобы кто-то мог ходить на работу и получать зарплату независимо от состояния бизнеса, кто-то должен сделать две вещи. Отложить потребление, чтобы вложиться в фонды, раз. Взять на себя риски бизнеса, два. Вообще-то любой работник нефтяной или металлургической отрасли мог бы обеспечить себе вторую пенсию, раньше и больше первой замечу просто покупая акции в своей отрасли. Но он этого почему-то не делает. Вот ничто не мешает ему стать мини-капиталистом, но, видимо, это не в природе людей. Касательно пользы спекулянта, там менее наглядно, но наиболее интересно. Биржа, ко всему прочему, делает то, что при социализме делают Госплан и Госкомцен, расставляют ценники. И делают это обычно эффективнее Госплана. Смотри историю 20 века. А любой трейдер как бы соучастник этого процесса. Кто-то все равно должен, или биржа, или госкомцен. Биржа справляется лучше, но почему-то сотрудники госкомцен получают зарплату, и никто не спрашивает за что. А делающие их работу участники торгов, наоборот, вызывают подозрения, хотя они делают работу бесплатно и еще платят налоги. Да им впору медали выдавать. Класс инвесторов не назовешь бедным. Почему тогда инвесторы считают себя глубоко несчастными людьми? Ведь текущие возможности и изобилие небывалые. Мы никогда не жили так богато? Все верно, изобилие. Никогда человечество не жило так богато, как в начале 21 века. Но мало, когда так ныло. А насчет глубоко несчастных, я не понял вопроса. Я не чувствую себя глубоко несчастным, а вы? Или вы проводили опрос? Там есть свои проблемы, но это проблема иного левела. Большинство людей, я думаю, применяло бы свои проблемы на эти. Какие? Самое банальное, ты перестаешь ходить на работу, и это поначалу кайф, такой затянувшийся отпуск. Но потом вопрос, что с этим делать? Тупо, как структурировать день свободному человеку? Чтобы не спиться, не одичать, продолжать иметь цели и быть в каких-то человеческих процессах. Но это все равно интереснее, чем вопрос, как дотянуть до пятницы. Поговорим об уязвимости рентополучателей. Не совершаем ли мы ошибку выжившего? В пищевой цепочке инвесторы очень уязвимы перед одним процентом людей, которые владеют 80% капитала. Им все равно, что написано на знаках или акциях, им плевать на наши формулы и расчеты. Они без проблем могут перераспределить благо себе. Почему они до сих пор этого не сделали? Есть ли защита от такой угрозы? Может быть, аналог золотой акции, удачный брак с сильными мира сего или, наоборот, быть незаметным? Дополните, вы кого-то не того боитесь. Крупнейшим капиталистам хватает дела без нас. Расскажите еще про черного кукла на черном-черном рынке. Естественный природный враг инвестора не крупный капиталист, а обычный социалист, особенно во власти. Именно его тянет повысить налоги, запретить и поделить. В пределе его полная победа – это наш конец. В СССР за успешную спекуляцию это не тост, а статья. И ничего с этим не сделаешь. От Великой Октябрьской революции, даже ползучей, можно только бежать в те места, где она еще не случилась. Но, надеюсь, не случится. Мелких и средних инвесторов по всему миру будут доить, но все-таки не резать. Простые обыватели относятся с неприязнью к классу инвесторов. Лучше оправдаться или затаиться. Лично вы как представляетесь в обществе малознакомых людей? Мне кажется, простые обыватели вряд ли сильно думают о классе инвесторов, чтобы как-то сильно к нему относиться. Насчет неприязни, все-таки у большинства людей есть некий этический компас. К коррумпированному чиновнику, например, относятся намного лучше, чем к насильнику и убийце. Потому что прежде всего, так на его месте поступил бы каждый. Ну, не каждый, но много кто. И очевидных пострадавших там нет. Так вот, нормальный без изъянов души и идейных интоксикаций обыватель не имеет особых претензий ни к коммерсантам, ни к спекулянтам прежде всего потому, что он честно чувствует, если бы он умел, он бы делал то же самое, что и они. Будь у этого обывателя брокерский счет и торговая система, дающая, скажем, 30% годовых, он бы что, отказался ее там запустить? По соображениям, что это не трудовой доход? Да бросьте, все бы запустили. Как представляюсь. Я не то, что боюсь пролетарского гнева, но слово «трейдер» — это точнее, а еще точнее представится «Алго-трейдер» и, может быть, «Алго-инвестор» с вероятностью близкой к 100% будет неправильно понято. Никто ж просто не знает, что это такое. Поэтому верхняя планка представлений пойдет по фильму «Волк с Уолл-стрит». Хотя там главный герой — брокер, кидавший трейдеров. Кто же это объяснит? Буду шутить, где мой замок и Феррари. А нижняя планка, знаете, почти у всех есть знакомый бедолага, проигравшийся на Форексе. И первая ассоциация вот с ним. Мне пару раз сочувствовали, мол, ничего, потерпи, все в жизни наладится, найдешь еще нормальную работу. Слишком долго объяснять, что больше всего мое занятие похоже на малый бизнес. Со всеми его радостями и рисками. Поэтому проще в эту тему не углубляться. В интернете зарабатываю и все. Ну а что, практически правда, торги же электронные. Но вы переоцениваете интерес людей к своим ближним и дальним. То, что не касается их напрямую, вообще обычно не вызывает никаких эмоций, ни хороших, ни плохих. Может ли философия помочь фильтрации информации, которая сваливается на голову инвесторов? Если да, то как? Слово «философия» слишком расплывчато, чтобы за него уверенно говорить. Лучше говорить о каких-то более конкретных техниках. Например, есть когнитивные искажения, это вполне конкретный список и конкретное зло и лучше без них, чем с ними. Фильтровать информацию – вообще базовый навык 21 века. Тем более в нашей теме. Мы живем в гиперинформационном обществе. Я еще помню 20 век. Была, например, такая задача – достать нужную книгу. Я специально в библиотеку записывался. Сейчас нет таких проблем, все достается за пару кликов. Проблема в том, что 95% информации про биржу, которую вы найдете в сети, нерелевантна, бесполезна и даже вредна гон алчных маркетологов, скучных копирайтеров и каких-то маньяков. В этом, собственно, и состоит путь – учиться отличать релевантную инфу от того, что ею не является. В итоге ты уже по стилю, по двум-трем фразам видишь, кто перед тобой. Например, зарабатывает ли человек на рынке. При этом речь может быть вообще не про это, это может быть типовое приветствие. Но для этого ты сам должен быть на рынке и не один год, и не один год порыться в мегабайтах шлака. Помогают ли инвестору споры в сети? С кем вообще стоит дискутировать, а с кем нет? Продуктивный спор возможен между более-менее равными сторонами. Профессору и пятикласснику спорить не о чем, за исключением ситуации, когда профессору понадобился пятиклассник в качестве учебного пособия по невежеству. Большинство споров лишняя трата времени – Интересны только дискуссии грандов между собой, когда уважаешь, в общем-то, обоих собеседников, хоть и за разное. Например, известная полемика Мовчана с Горчаковым о том, возможен ли вообще трейдинг, или это априори сказка для развода народных масс. Понятно, что я за Горчакова, у меня трейдинг возможен каждый день, мне ничего доказывать тут не надо. Но и вторая сторона это, мягко скажем, не пятый Б.